Циммерман оглянулся. Парням у соседнего дома наконец-то удалось оторвать створку ставни, и они встретили эту победу бурным восторгом. — Эй, ребята! — встревоженно закричал Блюхе. — А ну, поднажмем, а то этот грубер нас точно опередит. — Как это опередит? — удивился Отто. — В чем? — Э, ты же не был в зале черноголовых. Снисходительно отозвался Вальтер. и не слышал, как Пауль Рабке пообещал десять таллеров тем, кто первыми ворвется в дома этих русских варваров? Ну, сразу после того, как всем объяснили, какие дома нельзя трогать, ни в коем случае». «Да уж», — снова отозвался тот самый приятель Блюхе, который констатировал, что вот то никак не проходит. «Мы все тут животики надорвали, глядя, как ты ломишься в дом, господина Легери!» И все снова заржали. «А какого дьявола Легери поселился здесь?» — зло огрызнулся Циммерман. «Что, не мог найти более приличных соседей?» «Ну, перед русскими последнее время многие заискивали», — пожал плечами Вальтер. Да хотя бы твоего, старину Михеля, взять. Считай, стелятся перед ними. Блюхе презрительно скривился. Все мечтает ухватить побольше объедков с их стола, вместо того, чтобы твердо и жестко взять то, что принадлежит рыжским купцам по праву. Ну да ничего. Дай срок, мы и их выкинем из Риги вместе с их русскими хозяевами. Циммермана слегка кольнуло. Нет, он не испытывал никакой особой любви к старине Михелю, да и уважения, если честно, тоже. Но старина Михель был рижанином, причем рижанином в черт знает каком поколении, как и сам Отто, кстати. А вот блюха обосновались в Риге всего десять лет назад, когда отец Вальтера перебрался сюда из Любека. Ну и какое право он имеет решать, жить старине Михелю в Риге или не жить? Да и вообще, ведь этот бунт, к которому он присоединился с таким воодушевлением, теперь вызывал у Отто сильное подозрение. Он-то думал, что поднялась вся Рига единым порывом, а тут... Циммерман... Разогнулся и огляделся. Ну да, все та же сотня молодых крепких парней. Многих он не раз встречал в таверне у старого Карла, где они собирались попить пиво и почесать языки насчет того, как эти проклятые русские гнобят и притесняют старых рижан. Хотя из рижан, которые действительно смогли причислить себя к старым семьям, В той таверне обычно бывало всего человек 8-10, считая и самого отта Остальные же горлодеры были из тех, кто переселился в город не так уж и давно. И, по идее, знать о порядках, царивших во времена Ливонского ордена, или чуть позже, не могли, если им о них кто-нибудь специально не рассказал. А между тем рассуждали они о них, С большим опломбом. Бабах! Выстрел раздался, как гром среди ясного неба. Отто бросил ломать столбик, прянул к стене и обернулся. Один из налетчиков из той ватаги, что выломали окно соседнего дома, валялся на мостовой, зажимая плечо и дико воя. Сквозь его пальцы вовсю хлестала кровь. «Да у них пистолеты!» — изумленно воскликнул Блюхе. Циммерман покосился на него. «Ну и что? А почему это тебя удивляет?» Вальтер растерянно посмотрел на приятеля. «Но ведь рабка сказал, что никакого оружия у русских нет. Шведы еще три дня тому назад повелели им сдать все хранившееся в их домах оружие». А вчера прошли по всем домам с проверкой. Он сказал, что сам видел конфискованные у русских мушкеты, пистолеты и сабли. Циммерман покачал головой. — Да, странно. — Это что же, русские решились нарушить прямое распоряжение самого господина коменданта? — Это должно выйти им боком. — Потом. — А вот сейчас... В этот момент из того же разбитого окна с отломанной ставни раздался еще один выстрел, и сразу вслед за ним налетчик, увлеченно карабкающийся на крышу дома, расположенного шагов на двадцать дальше, рухнул вниз, подбывая и вцепившись в простреленную лодыжку. «Эх ты!» — не выдержал лотто и одобрительно кивнул. «Хорошо стреляет!» как далеко из пистолета попал. Поскольку старина Михель частенько отсылал его с различными поручениями по всей Лифляндии и Курляндии, молодой приказчик был обучен обращению с оружием и знал толк в меткой стрельбе. Так вот, сам бы он вряд ли сумел попасть в человека из пистолета на таком большом расстоянии. «Ты как хочешь, Вальтер!» Насупившись, произнес все тот же приятель Блюха, «А я, пожалуй, пойду отсюда!» Мы так не договаривались. Рабка нас обманул. Он обещал, что мы сможем тут хорошо поживиться и что опасаться нам совершенно нечего. А мы пока еще никакой добычи не заимели, зато уже двоих подстрелили. Ганс! «Ты что?» — Блюхий ухватил его за плечо. «Ты испугался одного пистолета? К тому же он не в том доме, в который мы собрались забраться?» «Не в том-то, не в том. А вот стреляет он не только по тем, кто лезет к нему, а по всем, кого увидит». Хмуро отозвался Ганс. И, подтверждая его слова, тут же раздался еще один выстрел — сразу же дополненный очередным воплем. Орали откуда-то из-за угла. Улица была пустынна, налетчики попрятались, но, как видно, не все хорошо. Вальтер досадливо прикусил губу и оглядел в свою ватагу, бросившую столбик. Подобные аргументы крыть было нечем. — И вообще, чего мы тут забыли? — снова подал голос Ганс. Побежали в порт, к складам. Ну, что тут можно награбить? Русские купцы здесь же и не живут, так останавливаются по пути. Я не думаю, что в этих домах найдется так уж много хорошей добычи. И вообще, я думаю, рабка специально нас сюда отправил, подальше от порта, а сам сейчас со своими людьми спокойно потрошит их склады. Ответом ему стал одобрительный гул. Отто же внимательно смотрел на Вальтера. Того явно раздосадовало предложение Ганса, и Циммерману отчего-то показалось, что его приятелю Блюхе почему-то было необходимо, чтобы они все остались здесь и продолжили ломиться в дома русских. — Ты глупец, Ганс! — закричал Вальтер — Глупец и трус, как в доме у купца, может не быть чем поживиться. И кого ты испугался-то? Одного русского с пистолетом. Так знай, что в порту у складов торговая стража, и пистолет там будет явно не один. Все переглянулись. В словах Блюхе был смысл. К тому же Вальтер не дал им возможности поразмышлять над его словами, а тут же заорал. «Ну, что встали-то? Давай, навались! Еще немного, и мы выворотим этот чертов столб из мостовой!» «Норовей! Этот русский с пистолетом сюда стрелять не может!» «Ему мешает, вторая створка ставим!» «Давай, давай, шевелись! Вот-вот, уже пошло!» «Молодцы! А ну, взялись!» И все дружно подхватили на руки выломанный из мостовой столбик, разворачиваясь в сторону двери того дома, который изначально наметили, как свою добычу. Столбик был тяжелым, к тому же его нижняя часть была измазана в земле, отчего камень скользил в руках. Но циммерван сумел так и его удержать. Поэтому, когда они с воодушевленным ревом бросились к двери, Намереваясь первым же ударом вышибить довольно хлипкую створку, он мчался вместе со всеми, так же радостно ревя и выбросив из головы все посторонние мысли «Вот сейчас уже...»